Погуляла и будет. Хорошенького понемножку. Бросай всё и возвращайся. Поживёшь в привычной обстановке и успокоишься. На расстоянии тебе всё станет понятно. Знаешь, как звучит твой диагноз? Служдение примитивной личности –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 Глава 15 «Просто так не надо!» Но сна не было. Я поворочилась сбоку-набок, включила телевизор, но ни на чём не могла сосредоточиться. Звонить отцу и Муре не хотелось. Я ждала звонка от Кости, но он не звонил. Утром мы как-то ни о чём не договорились —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 «Алло! Привет, сестра! Ну ты даёшь!» «Нелли, привет! Ты о чём?» отбиваешь мужика у двадцатилетней? Круто!»